На брешке. На другой день занятий не было. Обе гимназии, мужская и женская, вышли на городскую демонстрацию. Директор позвонил, что причине может болен. Простудился. к ке На демонстрации все было совершенно необычайно, ново и интересно. Преподаватели здоровались со старшеклассниками за руку, шутили, дружески беседовали. Гремел оркестр клуба приказчиков. Ломающимися рядами, тщетно стараясь попасть в ногу, шел цвет города. Солидные акцизные чиновники, податной инспектор, железнодорожники, танконогие телеграфисты, служащие банка и почты. Фуражки, кокарды. Канты, петлички, пуговицы. В руках у всех были появившиеся откуда-то печатные листочки с марсельезой. Чиновники, надев очки, деловито, словно в циркуляр, вглядывались в бумажки и сосредоточенно выводили безрадостными голосами. «Раздайся, клич, мести народные, Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед!», вперед! На крыльцо волосного управления, на крыше которого сидела верхом каланча, вышел уже смещенный городской глава. На нем были белые с красными разводами валенки чесанки и резиновые галоши. Голова, сняв малахай, сказал хрипло и торжественно Господа, о петроградии и усей России! революции Его императорское величество кровавый деспот отреклись от престола вся власть временному правительству хай здравствует я кажу ура Ура, закричала толпа. Атлантида сейчас же добавил и долой директора Но ничего не вышло. Директор не пришел, и план Степки рухнул. На углу брешки группа учителей во главе с инспектором оживленно спорила о чем-то. Степка вслушался. Звучал уверенный голос инспектора. Комитет Думы рассмотрит наше ходатайство сегодня вечером, полагаю, в благоприятном для нас смысле. И тогда мы покажем господину Стамолицкому на дверь. Пора бездушной казенщины кончилась. да Степка помчался к своим. Сразу стало веселей, и инспектор показался таким хорошим и ласковым, будто никогда и не записывал Степку в кондуит. А народ все шел и шел. Шли празднично одетые рабочие лесопилок, типографии, костюмольного, слесари депо, пухлые пекари, широкоспинные грузчики, лодочники, бородатые хлеборобы. Гукола в амбарах, эхо барабана, широкая ура раскатывалась по улицам, как розвальни на повороте. Приветливо улыбались гимназистки. Теплый ветер перебирал телеграфные провода аккордами марсельезы. И как хорошо, весело и легко дышалось в распахнутый против всех правил шинели.